Глава двадцать седьмая. Страх двуликий. Смех насача раздавался в полной темноте. Все, даже союзники и Тануаки, приофигели от происходящего. Я видел, как множество глаз, полные недоумения, если не ужаса, перебегали от одного участника предстоящего поединка к другому. Сейчас и Мачата прибьет недоноска инвалида, и что дальше? Что с империей будет, когда традиционная власть порушена? Никто не принимал в расчет, что помирать я не собирался. Обернувшись к генералу глыбе, я негромко попросил его принести мое оружие. Тот моментально погнал одного стража на ратный двор. А я встал и вышел на подмостки. Чтобы выиграть реальную схватку, надо победить психологически, так что потяну время театральной постановкой. Проколотая рука саднила и эта боль стала для меня психологическим якорем, помогающим отогнать страх. Но еще нужно вогнать себя в раж. Я сделал серию глубоких вдохов, провентилировать легкие, насытить кровь кислородом, чтобы в голову дало легким опьянением. Было бы неплохо похлестать себя по щекам, только публика не оценит. И так выгляжу, как астматик во время приступа. — Великий змей! — заорал я во всю глотку, запрокинув голову в потолок. — Человек забыл о воле твоей! Человек пришел срамить власть, освещенную тобой! «Человек посягает на твою власть! Дай мне сил, дабы вразумить его! Дай мне сил, дабы поставить его на место! Дай сил!» Я орал, а левой рукой уцепился за ворот рубахи. Застиранная ткань треснула, я дернул хорошенечко, и общему обозрению предстал полуголый владыка в одном переднике. Публика ахнула. Я ведь носил рубаху, почти не снимая. И мало кто видел, как сильно изменился недоносок за последние месяцы. Насач-то уж точно не видел. Вместо одутловатого, сутулого, перекособоченного парня публике пристал крепкий, жилистый и даже немного атлетичный император. А всего-то тренировки, здоровая еда да чистая вода. Но выглядело все так, будто желтый червяк на самом деле дал мне сил для вразумления. Много ли надо варварскому разуму, чтобы поверить в реальность божественной воли? «Что?» — снова заорал я, как будто разговаривая по телефону с плохой связью. «Кто этот человек?» «Он!» И я начал медленно поднимать руку с обличающим указующим перстом, который неумолимо нацеливался на Итануаку. И носач сжался под нацеленным пальцем, потому что это был палец правой руки. Правой, усохшей, неразвитой руки. Никому не передать, каких усилий мне это стоило. Конечно, я почти ежедневно разрабатывал ее упражнениями, но нервная система здесь была атрофирована, и обычной гимнастикой чуда не совершить. Рука двигалась намного лучше, хотя оставалась по-прежнему неполноценной. Даже сейчас я ее поднимал скорее мышцами корпуса. Связки натягивались, боль была адская, но я держался, пока палец не нацелился на сливовый шнобель носача. «Бери оружие, это нуака, ибо пробил твой час!» Конечно, у Четлан нет понятия часа, и час точно не бьет, я просто сказал «очень похоже». Запыхавшийся страж вбежал в зал с моим оружием, и я пошел к глыбе. Щит, уже новый с наращенным верхом и зубьями по краям, к правой руке монтировали долго. Глыба успел шепнуть мне. «Измотай его. Закройся и дай ему помахать и побегать. Он быстро устанет». Я кивнул и подхватил оружие. У Вундервафля еще не было названия, ибо я ее придумал сам совсем недавно. Рукоять, как у топора, с большим каменным клювом, прикрепленным под прямым углом. Что-то вроде кирки или клевца. Отбиваться таким оружием было неудобно, но для этого у меня был щит. Зато пробивная сила огромная. Я успел оценить ее и на тюке соломы, и на туши топира. Если повезет, оценю и на итануаке. Насач вышел с одним копьем. Щита у него не было, да и неудобно с ним копьем орудовать. В глазах и мочаты бурлил суеверный ужас пополам с грозной решимостью. У меня в душе тоже было неспокойно. С одной стороны, я уже совсем не боялся грузного одышливого вождя, уже давно пережившего свои лучшие годы. С другой, мои пальцы холодели от мысли, что надо будет спарывать тело живого человека. И я побаивался, что не смогу этого сделать. Мы сошлись. Я, будучи левшой, сразу начал закручивать нас в неудобную для противника сторону. Этому глыба научил меня давно. насач долгое время не решался начать схватку, но, наконец, закричал и принялся меня колоть. «Сильно!» но не особо умело. Я легко сбивал удары щитом на обе стороны, вовремя втягивал голову, когда острие уходило вверх. Изредка помахивал своей киркой, но медленно и нарочито неуклюже, чтобы не уставать и создать видимость слабака. Один лишь раз, когда Итаноака совсем обнаглел, я круговым движением щита подсёк ему переднюю ногу и острый шип глубоко царапнул врага по икре. Насач действительно выдыхался. Опыт у него, может быть, и имелся, а вот практики нет». В один момент я даже смог поймать его копье, увел выпад щитом вниз, наложил кирку сверху. Древко оказалось зажато в треугольник. Я даже обрадовался, что смогу завершить бой без кровопролития. Но моя правая рука все-таки была очень слабой. Противник яростным усилием вырвал свое оружие и отпрыгнул назад. Разорвав дистанцию, он принялся отдыхать. «Э, нет, дружище, отдохнуть я тебе не дам». Без криков, без жестов я рванул вперед. Слегка приподняв щит, и нижним краем сбил копье к земле. Попытался наступить на него ногой, но Насач успел убрать древко и широким круговым махом отогнал меня от себя. Но это он думал, что отогнал. Я же присел, пропустив копье над головой, и снизу сразу ринулся вперед. Насач быстро уходил по кругу, но не успевал. Не успевал. Пришло время кирки. Я рубанул из защита в голову, сменил траекторию и лупанул в правое плечо. Все правши ненавидят этот удар. Имачата, сипя и пеня, сбивал мои удары, но мы сближались все больше. На сачу стало неудобно ворочать длинным копьем, не хватало пространства. А я продолжал серию, переведя атаку вниз. Кирка клюнула бедро. Это была уже настоящая рана. Насач отклонился назад, и ноги его не поспели за телом. Вождь грохнулся на задницу. «Победа!» «Берегись!» Мне очень не повезло, что падение случилось совсем рядом от компании земляков и Тануаки. Один из них в ужасе от происходящего завопил и кинулся на меня с ножом. Все, что я успел, это слегка вздерну щит. Запястье под лица уткнулось в него, и острие ножа вошло в мой загривок меньше, чем на сантиметр. Но ужас смерти охватил меня. Все страхи вернулись в один миг. Только не умирать. Я не готов. Размытая тень промелькнула перед глазами собравшихся, и в следующее мгновение кости руки набодавшего громко хрустнули в железном захвате серого. Излучениц завопил от нестерпимой боли. Вапачир брезгливо отбросил его к землякам. «Кто сделать шаг?» «Смерть!» — тихо бросил он. Безоружный, с опущенными руками, неподвижный. Он был самой смертью. Я, правда, почти ничего не видел. За эти мгновением смог лишь отпрыгнуть назад, сжаться за щитом и мучительно пытался понять, насколько смертельно рана в спине. Меня переполнял ужас. Больше всего хотелось бросить оружие и спрятаться за спину Серого. В это же время Насач тяжело поднялся. Ноги его были в крови, тело в поту, грудь тяжело вздымалась. Он проигрывал по всем фронтам, но сдаваться не собирался. Это был воин. Не лучшего пошиба, но воин. Он готов был сражаться и умереть, если придется. А я нет. Я сидел за щитом, полностью уступив инициативу противнику. И противник почуял мой страх. Пошел вперед и принялся расстреливать щит с удобной для него дистанции. Копье длиннее, гораздо длиннее кирки. Победить можно, только сократив расстояние. Но я не мог заставить себя перейти в атаку. Если первая рана в предплечье лишила меня страха, то вторая в спине вернула его стократно. Острое осознание того, что это не учебная тренировка обои насмерть, подавляло мою волю. Я все делал хорошо. Умело отводил удары щитом, ловко закручивал нашу пару в удобную мне сторону, но я был обречен на поражение. После первой же ошибки. А Насач теперь мог делать их сколько угодно. Это ужасно, когда ты все понимаешь, но ничего не можешь сделать. Вперед! Даже глыбы не выдержал и рыкнул из своего нейтралитетного уголка. Но я боялся вперед. Я мог только назад и влево. Вообще-то обороняться можно бесконечно долго. Насач вполне мог бы запыхаться по второму разу. Кто знает, может быть даже умереть от инфаркта. Беда в том, что сейчас вся нагрузка боя доставалась самой слабой части моего организма, правой руке. И ей было уже совсем хреново. Щит становился неподъемным, каждая мышца усохшей руки нестерпимо болела. В очередной, двадцатый, сотый раз она отвела копье недостаточно далеко в сторону, и острый обсидиан рассек кожу на моей голени. Я вскрикнул и припал на колено больше от неожиданности, нежели от боли. Но Носач почувствовал удачу. С рычанием он кинулся вперед, пнул меня в щит, заставил завалиться на спину. Единственное, что я успел сделать, это закрыть тело щитом. Тяжелой ногой тунуака придавил меня, как черепаху, и широко замахнулся копьем. И вот здесь мой основной инстинкт, страх смерти, сработал как надо. Глаза смотрели на черный наконечник, нацелившийся прямо в лицо, а свободная левая рука уже действовала. Причем действовала правильно. Когда лежишь на земле, нанести сильный рубящий удар почти невозможно. Нет пространства для замаха. Так, пошлепать только. Зато с торца к рукояти кирки были примотаны три костяных шипа, тонкие и чертовски острые. Вот их-то я и всадил голень носача, что меня попирало. Удар короткий, быстрый, такой не отбить, особенно когда ты театрально замахиваешься копьем. Насач взревел, дернул ногой и, потеряв равновесие, завалился. И вот тут я уже не тормозил. Страх понял свою ошибку, страх гнал меня вперед скочив на колени, опершись на щит, я начал лупить это нуаку киркой наугад. В ноги, в пузо, в руки. Это выглядело совершенно не героически. Наверное, десять ударов было нанесено, прежде чем мне удалось излить весь свой ужас. Замерев, я осознал, что передо мной дергается уже не человек, а изрезанное, окровавленное мертвое тело. Я победил.